Глава двадцать седьмая. Союзники. Перелет из Питера в Москву оказывается лишь началом моего путешествия. За неделю жизни в столице Шапокляк каким-то чудесным образом получает для меня визу. Затем мы все той же компанией садимся на следующий самолет и с одной короткой пересадкой добираемся до Паланги. В отличие от владельцев американской Sony. которую так боготворит Егор и от московских воротил шоу-бизнеса, Леонас не стал размещать свой продюсерский центр в какой-нибудь из столиц. Вместо шумного мегаполиса он выбрал небольшой курортный городок на западе Литвы и построил там целый комплекс с репетиционными залами, студией звукозаписи, бирюзовым бассейном под открытым небом и вертолетной площадкой. О грандиозном размахе своего нынешнего босса я узнаю из статей, которые жадно читаю во время перелета. Ни Рауды, ни Шипакляк больше не делится никакой информацией. Помощница, потому что всегда занята. Она то составляет какие-то графики, то звонит, то изучает документы. А Леонас, для него меня будто и не существует. Наверное, это должно быть обидно. Но на душе всю неделю такой бардак, что я теряюсь. Одновременно со счастьем чувствую тревогу. И не могу понять, как справиться со странной горечью. Умение вливаться в коллектив — это талант. Им мог похвастаться Егор. И мои жизнерадостные соседки по хостелу. У меня же с вливанием беда. От вида потрясающего современного здания где предстоит учиться, захватывает дух, а во время нового знакомства пропадают слова. «И кто у нас такой милый?» спрашивает молодая улыбающаяся женщина в экстравагантном желтом пальто-кимоно. «Здравствуй, Арина!» Первым здоровы и Только после него я решаюсь на смущенное приветствие. «Добрый день!» «Лео?» Арина обходит меня по кругу, как статую. «Вот это улов! Признайся, ты выкрал ее из института благородных девиц или забрался в женский монастырь?» «Близко. Университет. Факультет экологии и геологии». Без всякого энтузиазма отвечает мой босс. «Воу! Это даже хлеще!» Глаза Арины вспыхивают. Словно не удержавшись, Она проводит ладонью по моему хвосту, заставив поднять подбородок, внимательно изучает лицо. До кастинга я, вероятно, удивилась бы такому осмотру. Слишком уж навязчивое любопытство. Но после прослушивания, на котором Рауды заставила раздеться до гола и петь во все горло, мне безразлично. «Таких у нас еще не было», — выносит свой вердикт Арина. «А ты умеешь удивлять?» Улыбается она леонасу Удивляться будешь потом. В западном крыле должна быть свободная комната. Пожалуйста, отведи туда Еву. Пусть обживается. Брови Арины взлетают. Значит, еще и Ева? Восторженно ахает она. Искушение! В комнате сможете познакомиться поближе. Рауды, кажется, перевыполнил свой план по доброте. И сейчас спешит избавиться от нас обеих. «Обязательно?» Арина медлит, бросив прохладный взгляд в сторону Ирмы, она берет мой чемодан за ручку и кивает, чтобы следовала за ней. То, что Рауды назвал комнатой, на деле оказывается настоящей квартирой, со своей ванной и окнами с видом на море. На мебели хозяин дома тоже не экономил. Вместе с огромной двуспальной кроватью Мне достается целая гардеробная комната и телевизор размером с койку в хостеле. Заметив мое изумление, Арина смеется. Леонос любит свой питомник. Прежде чем начать стричь овец, он растит их в комфорте и изобилии. Питомник? Я закашливаюсь. Можно еще назвать инкубатором или розарием, хотя мне больше нравится серпентарий. Думаю, ты согласишься. Со временем. Ясно. Перспективы вырисовываются невеселые. Рауды честно предупреждал, что будет трудно. Но была надежда, что хотя бы не во время учебы. Про эколога. Я так понимаю, это была не шутка? Арина устраивается в глубоком кресле у окна и наблюдает за тем, как я распаковываю чемодан. Перевелась на третий курс. Потом пришлось взять академ. Благородная профессия. А что у нас с музыкальным образованием? Школа. Музыкальная. Фортепиано, гитара и хор. С удивлением понимаю, что на кастинге никто даже не поинтересовался, знаю ли я ноты и пела ли когда-нибудь раньше. Давненько у нас не было музыкантов. Да еще после хора. Сплескивает руками Арина. Горгулья? Ядом захлебнется. Горгулья, вы обязательно познакомитесь, отмахивается моя гостья. Во время учебы. С этим знакомством точно можешь не спешить. А вы тоже учитесь здесь? Не помню, чтобы видела Арину на экране телевизора или где-нибудь в интернете. А для преподавателя она слишком раскрепощенная и бойкая. «Боже, упаси здесь учиться!» «Тогда я сама учу и порчу таких милых девочек, как ты». Встав из кресла, Арина заглядывает в мой чемодан и осторожно, словно раритет, поднимает вверх одну из футболок. Если точнее, я стилист, шоппер и преподаватель этикета. Не ожидавшая такого поворота, я замираю с джинсами в руках. «Не пугайся!» Успокаивает Арина. «С бокалами и вилками разберешься без меня. Это просто. Я здесь, чтобы подготовить тебя к общению с журналистами, фотографами и прочими навязчивыми личностями. Поверь, это не менее важно, чем вокал. Спеть, в конце концов, можно и под фонограмму, а вот отвечать на неудобные вопросы придется самой». «Да, наверное». Земное притяжение заставляет приземлить попу на кровать. Чему еще меня будут учить, если не секрет? Этого я не знаю, выжимает плечами Арина. У Леонаса нет строгой программы. С каждым он работает по отдельной методике. У Босса сумасшедшая интуиция. Он всегда чувствует, что и с кого можно лепить. С кем тебе точно придется поработать, так это со мной, Валентиной Павловной. Она наш преподаватель по вокалу. И с Маратиком. Он хореограф. И все это будет здесь?» Указываю взглядом на дверь. «Да, Марат ставит шоу в соседнем корпусе. Для этого там есть отдельный зал. Валентина уже пять лет живет в Паланге. Она бывшая оперная певица. Если бы не астма, наша дива блистала бы где-нибудь на сценах Москвы или Неаполя. А так? Паланга?» Единственное место, где ее не мучают приступы. К тому же здесь бывают рауды. Последнее звучит многозначительно. Вряд ли стоит сплетничать с малознакомым человеком. Да еще и в первый день. И все же не могу сдержать любопытство. Она неравнодушна к Леонасу? Он ведь женат. Я мнусь, не зная, как лучше сформулировать. Да, на оба твоих вопроса. И все живут здесь, зная об этом? Послушай. Арина встает. Выражение ее лица из беззаботного становится серьезным. Ты новенькая. Обычно все сами набивают шишки. Но я так устала от твоей склочной предшественницы, что ты мне нравишься авансом. Так вот, у нас здесь негласное правило. Мы не обсуждаем жену Леонаса. Никогда. Это табу. «Вопрос, почему, как я понимаю, тоже запрещен? Ты не только симпатичная, но еще и умная!» «Точно сработаемся!» Глаза местного стилиста снова горят огнем. Положив на место футболку, Арина машет мне на прощание и направляется к двери, однако у самого порога оборачивается. «И дам тебе совет!» Тихо говорит она. «Не фантазируй о нем и никого не слушай!» Рауде — это не тот человек, который бросится в омут с головой ради женщины. Поверь, на красивых губах мелькает горькая улыбка. Многие пробовали заполучить его сердце. Ни у кого ничего хорошего не вышло. Как-то так.